Глава седьмая На сборы ушло не так много времени. Воины проверили оружие, решили часть оставить. Стрел в колчинах было слишком мало, поэтому с собой несли только три лука. Были копья, их взяли все. У каждого на поясе висел кинжал. У сифу что-то вроде очень странной кривой сабли, необычной формы. Все металлические детали оружия были не железные. Не поняла, что за темный металл, слишком слаб был свет факелов. У каждого прямоугольный щит из деревянной рамы, обтянутой толстой кожей. Все щиты разрисованы, хотя на некоторых краска поистёрлась и видны дыры от стрел. У нескольких воинов было что-то вроде небольших палец. Сидеть и ждать просто не было смысла. Я настояла, чтобы прихватили с собой узел с золотыми украшениями. Он хоть и был не слишком велик, но очень тяжел. Его разделили на три части, и одну я взяла сама. Забрали факелы, сколько смогли. В углу, в одном из сундуков, их осталось еще больше половины. Один из солдат нёс большую амфру с вином. Пить нам все равно будет нужно. Не расстраивайся, имхотеп. Мы вернем на место все, что сможем. А что не сможем вернуть, заменим на достойные отца вещи. Но сейчас, когда мы выйдем из подземелья, нам понадобятся деньги. Без них никто не станет помогать нам. Любой должен считать своим священным долгом помочь тебе, царевна. Хватит спорить, Имхотеп, я так велю. Я осмотрела наше странноватое воинство и с ужасом думала. Мы действительно можем все погибнуть в подземелье, просто не найти выхода. Но так и так смерть. Лучше уж погибнуть, пытаясь выбраться, чем молча умереть, не сходя с места. Но эти бравые мысли не слишком меня ободряли. Сифу стал третьим в цепочке, слишком узок был проход, из которого вывернулась Бася. Я связала края длинного и узкого полотнища, перекинула через плечо и грудь и поместила туда Баську. Она даже не стала сопротивляться, слишком прохладно было в подземелье. За Сифу следовали еще шесть воинов. Потом, чередуясь, Амина, Солдат, Имхотеп, Солдат, я и за мной следом все остальные воины. Уходящая вниз лестница была вырублена в камне, и весь проход примерно метровой ширины — Вился спиралью, так что я видела не более трех-четырех человек перед собой. Спуск был долг, так как мы не торопились и договорились идти медленно, постоянно переговариваясь с первыми и последними воинами. Не могу сказать, на сколько метров мы спустились, но вышли в небольшое помещение, куда даже не могли зайти все вместе. В нем не было проходов. Я оглядывала стены и понимала, где-то есть ход. Но если не здесь, то куда ходила Баська? Мы возвращаемся тем же порядком, но идем медленнее. И я поставила ее на пол. Она была недовольна, фыркала и потягивалась, стараясь как бы случайно зацепить меня лапой. Я присела на корточки, гладила ее и говорила всякие глупости на русском. Говорила. Мне не хотелось, чтобы кто-то понял смысл слов. Да, это идиотизм. Да. Но я уговаривала кошку провести нас. И заметила, как странно, почти испуганно на меня смотрят и воины, стоящие рядом, и Имхотеп. «Что это за язык, царевна Инеткаус? Ты никогда не говорила на таком, а я знаю тебя всю твою жизнь». Я проснулась, уже зная этот божественный язык. На нем я говорила с великим Ра. Несмотря на тесноту, поклоны были очень низкие. Кажется, я своей непонятностью пугаю людей. Наконец Басис не зашла к моим уговорам, в знак раздражения задрала хвост, согнув кончик его крючком и начала подниматься по лестнице передо мной. Я подождала несколько секунд, давая ей возможность пройти первые ступени, и пошла вслед. Воины, что стояли выше, неуклюже поднимались спиной вперед. Похоже, они просто боялись непочтительно повернуться спиной к божественному зверю. Без нее мы никогда бы не нашли этот проход. Просто не догадались бы. Горящих факелов было всего пять, их нужно экономить, а вывороченный внизу стенный камень, куда протиснулась Бася, был узок и незаметен. Солдаты прошли вперед, за ними я, и к Лазу подошел Имхотеп. Нагнулся, рассматривая и поглаживая неровный камень вокруг, потом попросил: "Сифу, прикажи двум воинам вернуться. В зале рядом с тем, где спала принцесса, есть небольшая ниша. Там сложены оставшиеся после рабочих инструменты. Руками мы не сможем расширить отверстие". За инструментами Сифу, протиснувшись мимо меня, отправил двоих. Мы сели на ступеньки и приготовились ждать. Солдаты принесли что-то вроде зубил и молоты. Каменные молоты. Куски тяжелого, плотного камня были просто примотаны к деревянным рукояткам. Я только вздохнула. Примитивность инструментов меня просто пугала. В узком коридоре размахнуться нормально было невозможно, поэтому все разошлись вверх и вниз. Один из солдат держал зубила, а второй, размахнувшись сколько мог, бил по нему. И было понятно — это надолго. Пока по кусочку украшили камень, Я прижимала и гладила Басю. Кошки умны, и уж она точно лучше меня ориентируется. Чувствует запах, направление, возможно, и опасности. Поэтому я очень надеялась на ее помощь. Глупо, конечно. Она ведь просто животное. Но больше мне никаких светлых мыслей в голову не приходило. Получается, когда я врала про зверя Ра, я не так уж сильно врала. Не знаю, куда именно попал солдат, державший зубило. Никаких рычагов или механизмов я не видела, Но вдруг из стены, которая казалась абсолютно монолитной, выпал огромный каменный прямоугольник. Он упал внутрь пролома, а не на лестницу. Но меня насмерть напугал звук льющейся воды. Сразу же вспомнились все фильмы и всякие страсти, когда, потревожив древние механизмы, герои попадали в ловушку. А вода продолжала течь, но непонятно где. И к звуку льющейся воды примешивался еще какой-то шум и скрежет. Наконец, я определила направление, Скрежетало там, наверху, откуда мы спустились. Сифу тоже определил направление звука и коротко скомандовал. «Амун, вернись, посмотри, что там». Кто-то из солдат, стоявших выше меня на лестнице, быстро начал подниматься по ступенькам. Вернулся он еще быстрее, просто бегом. «Агирт», — титул Сифу, что-то вроде «командир». «Агирт, входа больше нет, там сплошная стена». но из под нее сочится вода агирт больше всего меня порадовало что вскрикнула только амина даже я сдержалась хотя мои ужастики кажется сбывались сифу протиснулся к пролому от которого мы невольно отошли взял факел и заглянул туда царевный надкаос там большой зал и в нем есть выходы сифу у нас нет выбора пусть великий ра осветит нам путь мы идем туда Проход заходили тем же порядком, но, отойдя от плиты несколько метров, Сифу перестроил свое воинство. Теперь он шел впереди, а я, Имхотеп и Амина были окружены солдатами. И больше всего меня удивляло то, что они шли в ногу. Их кожаные сандалии, точнее, не сандалии, а сланцы, шлёпали по каменному полу равномерно и привычно. А вот я почему-то была босой. Спрашивать я не стала. Скорее всего, потеряла их во время погони. Мой вопрос ничего не изменил бы. стены зала терялись в темноте хотя потолок и не был слишком высок очень толстые какие то пузатые колонны из полированного темного камня поддерживали его когда мы проходили мимо казалось что рядом внутри колонн скользят тени находиться здесь было жутковато, но мы шли пока я не заметила странную вещь сифу здесь теплый пол госпожа пол он теплый и чем дальше мы идем тем теплее он становится. Еще немного, и я не смогу идти. До конца зала оставалось еще метров 30-40, но пол грелся очень быстро. Команда Сифу подстегнула всех, в том числе и меня. «Бегом!» К концу зала пол был не такой горячий, но я понимала, что это временно. Нужно выбрать проход. А их было несколько. От страха я даже не сообразила посчитать. Рядом что-то шептало запыхавшаяся Амина. Поминая Осириса и Анубиса, я поставила баську на пол, она потянулась и вальяжно направилась к одному из выходов.